Второй день я искала работу. Непростое это дело в туманном Альбионе, даже для лекарки с моей квалификацией. Без связи Лакфорта приходилось туго. Зато я еще больше зауважала мужа сестры. Чтобы построить самому с нуля такую промышленную империю, нужно быть очень сильным и целеустремленным человеком. Альбион, по сравнению с остальными материками, довольно небольшой, но жизнь на нем, особенно в столице, кипит. Постоянно что-то происходит, случается. Сейчас, опустившись на горы сумерки своей непередаваемой атмосферой, напомнили мне о недавнем открытии. Я могу колдовать. Меня привлекали в это не меркантильные мотивы, а то, что я могу лечить людей не только традиционными способами. Вчера Тася показала картинку книги в красном переплете. В ней собраны различные методы лечения, разнообразных болезней. И сегодня я обходила все книжные магазины, барахолки и еще кучу всяких мест, где выставляются хоть какие-то книги, но ничего. Похоже, и в этом вопросе придется просить помочь Макса, а мне не очень-то хотелось быть ему обязанной. Вдруг послышались возня и шум. Перепугавшись, я позвала на помощь, но парк был пуст и скудно освещен. Тревожные звуки становились все громче. Потом раздался вскрик, и я сорвалась с места, несясь на голос.